Легкие любят сильные мышцы. Мышечное движение может оказаться утомительным занятием. Это, разумеется, знакомо всем, кто хотя бы раз выкладывался до полного изнеможения. Тут не просто прошибает пот, порой даже дыхание перехватывает. У тех, кто тренируется постоянно, дела обстоят лучше. Всем это известно, но лентяй, живущий внутри каждого из нас, часто говорит «плевать на физическую форму», «лежать на диване гораздо приятнее», «очень жаль». Ведь разумные тренировки помогают укрепить дыхательную мускулатуру и таким образом косвенно поддерживают и легкие. Тренировка мышц улучшает поглощение кислорода, а легкие извлекают пользу из образования новых лёгочных альвеол. За счет этого они могут лучше использовать свой объем. Транспортировка кислорода оптимизируется, больше красных кровяных телец может быть задействовано. И вот еще что. Исследования показывают, что этот эффект полезен также для пациентов с заболеваниями легких, такими как астма или хроническая обструктивная болезнь лёгких, ХОБЛ. ХОБЛ – это заболевание легких, которое возникает в результате воспаления дыхательных путей, часто вызванного курением. У пациентов с ХОБЛ нередко наблюдается снижение мышечной массы, особенно в ногах, из-за этого они быстрее устают и становятся менее устойчивыми к нагрузкам. Поскольку при наличии ХОБЛ выполнение упражнений сопровождается сильной отдышкой, пациенты стараются избегать физической активности. В результате ситуация начинает по инерции ухудшаться. Из-за щадящего режима сердце, система кровообращения и мускулатура оказываются все менее востребованными, и таким образом пациенты все реже получают возможность использовать положительные эффекты движения. Наряду с этим часто наблюдается ослабление дыхательных мышц. Исследования показывают, что упражнения для мышц, ориентированные как на силу, так и на выносливость, могут значительно облегчить последствия ХОБЛ. Сбалансированная тренировка мышц улучшает максимальную работоспособность и поглощение кислорода. Кто упорно занимается, может почувствовать очевидный эффект, а дышка при нагрузках уменьшается. Потребность к обращениях к врачу быстро снижается. Обзор исследований за последние 25 лет показал, что к успеху в первую очередь приводит разъяснение пациентам, в чем польза движения. Когда они понимают, почему упражнения стоят затраченных усилий, то двигаются с удовольствием, даже если поначалу у них сбивается дыхание. Из практики доктора Штиплера. Перед тем, как приступить к выполнению программы тренировок, следует пройти медицинское обследование. Упражнения призваны помогать нам, а не вредить. С помощью простых функциональных тестов можно хорошо проанализировать состояние мускулатуры. После проведения исследования мышечной работы можно составить индивидуальную программу. В рамках медицинской тренировочной терапии под наблюдением врача упражнение может выполнять любой человек, независимо от его возрастной группы.